«Мальчик!» Я поднял голову. Из полудюжины или около того других ребят, слоняющихся у огня, никто даже не вздрогнул. Девочки вовсе не обратили внимания, когда я пересел к противоположной стороне низкого стола, где стоял на коленях мастер Федврен. Он освоил какую-то интонацию, по которой все сразу определяли, когда «мальчик» означает «мальчик», а когда «бастард». Я запихнул колени под низкий столик И сел Потом протянул Федорену Лист пористой бумаги Пока он пробегал глазами Мои аккуратные колонки букв Я позволил себе отвлечься Зима Собрала и усадила нас здесь В большом зале Снаружи шторм Хлестал стены замка Волны колотились оскалы С такой силой, что иногда даже чувствовалось Как вздрагивает каменный пол зала Тяжелые тучи украли те несколько часов водянистого дневного света, которые нам оставила зима. Мне казалось, что темнота, будто туман, проникала всюду, затягивала мглой все вокруг, закрадывалась в души. Из-за постоянного полумрака глаза мои слипались, я чувствовал себя сонным, хотя и не устал. Но мгновение я позволил своим чувствам выплеснуться на волю и ощутил зимнюю медлительность дремавших по углам собак. Даже они не смогли пробудить во мне ни мысли, ни образа. Огонь горел во всех трех больших каминах, и разные группы собрались перед каждым. У одного лучники занимались своей работой на случай, если завтра распогодится и можно будет отправиться на охоту. Мне хотелось быть там, где сочный голос шерфа становился громче, то интригующий затихал, рассказывая очередную историю. Время от времени его прерывал одобрительный смех слушателей. У последнего очага звенели голоса поющих детей. Я узнал отчетливый мотив пастушьей песенки. Несколько присматривающих за детьми матерей постукивали ногами в такт, плетя кружева, в то время как иссохшие пальцы старого Джердана перебиравшие струны арфы, заставляли детские голоса звучать почти верно. У нашего очага собрались дети достаточно большие для того, чтобы сидеть смирно и учить буквы. За нами приглядывал Федврен. От его острых синих глаз ничего не могло укрыться. «Вот», — поправил он меня, «ты забыл перекрестить хвостики», «Помнишь, как я тебе показывал?» «Джустик, открой глаза и вернись к Перу. Еще раз задремлешь, и я пошлю тебя за дровами. Чарити, ты можешь помочь ему, если еще раз хихикнешь». «А в остальном, — продолжал он, снова обращаясь ко мне, — «ты делаешь успехи, и не только в письме буквами шестигерцогств, но и в рунах внешних островов». Хотя их трудно нарисовать правильно На такой плохой бумаге Она очень рыхлая И слишком впитывает чернила Хорошо отбитые листы коры Вот что нужно для рун Он оценивающий глянул на лист Над которым работал Продолжай в том же духе И еще до конца зимы Я позволю тебе сделать копию Лечебника королевы Бидвелл Что ты на это скажешь? Я попытался улыбнуться, чтобы выглядеть надлежащим образом пощенным. Копирование редко поручали ученикам. Хорошей бумаги было слишком мало, а одно небрежное движение кисти могло загубить целый лист. Я знал, что лечебник был простым описанием свойств трав со списком предсказаний, но всякое копирование считалось особой честью, которую следовало стремиться заслужить. Федврэн дал мне новый лист пористой бумаги. Когда я поднялся, чтобы вернуться на свое место, он жестом остановил меня. «Мальчик?» Я молчал. Федврэн казался смущенным. «Я не знаю, кого просить об этом, кроме тебя. По правилам, я должен был бы обратиться к твоим родителям, но...» Он замялся и задумчиво почесал бороду испачканными в чернил пальцами, Зима скоро кончится, и я снова отправлюсь в путь. Ты знаешь, что я делаю летом, мальчик? Брожу по всем шестигерцогствам, собирая корни, травы и ягоды для чернил и делая запасы для изготовления нужной мне бумаги. Это замечательная жизнь. Свободно бродить по дорогам летом и гостить здесь, в замке, всю зиму, Многое можно рассказать о том, как зарабатывают на жизнь письмом.